Во главе корпуса, сведенного в дивизию, временно стал генерал Чекотовский. Он был совсем болен и доносил, что если в ближайшие дни не оправится, то вынужден будет сдать командование командиру одной из бригад генералу Барбовичу. Добровольцы все еще держались против наседавшего противника, бой шел в предместьях Харькова, и ночью генерал Кутепов предполагал город оставить, Раненные и большая часть наиболее ценных грузов были вывезены, однако много ценного имущества как в городе, так и в составах оставлялось противнику. От генерала Мамонтова все еще сведений не было. 29-го красные вступили в Харьков. Прибывший из Харькова полковник Артификсов восторженно отзывался о доблести добровольческих частей и чрезвычайно хвалил стойкость и распорядительность командира корпуса. Вместе с тем он докладывал о возмутительном поведении шкуринцев, чинов частей генерала Шкуро, значительное число которых офицеров и казаков оказалось в Харькове. Вместо того, чтобы в эти трудные дни сражаться со своими частями, они пьянствовали и безобразничали в Харькове, бросая на кутежи бешеные деньги». Сам генерал Шкуро находился на Кубани в отпуске и ожидался в армии со дня на день. Зная хорошо генерала Шкуро, я считал его присутствие в армии вредным и телеграфировал главнокомандующему. Армия разваливается от пьянства и грабежей. Взыскивать с младших не могу, когда старшие начальники подают пример, оставаясь безнаказанными. Прошу отчисления от командования корпусом Генералу Шкуро, в конец развратившего свои войска, генерал Врангель. На телеграмму эту ответа не последовало, хотя тщетно в последующие дни запрашивал ставку. Наконец, после долгих настояний генерал Плющевский-Плющик в разговоре по аппарату с начальником моего штаба сообщил, что мы дали совет генералу Шкуро к вам не возвращаться генерал Деникин не мог решиться покарать недостойного начальника. Через несколько дней генерал Шкуро был назначен командующим Кубанской армией. Я принял ряд мер для наведения порядка в тылу. На узловых станциях Кременное, Лиман, Лозовая были учреждены особые комендатуры во главе с генералами или штаб-офицерами при коих состояли особые военно-полевые суды. Все следующие на юг эшелоны осматривались, имущество разбиралось и бралось на учет. Из боеспособных воинских чинов формировались маршевые команды для отправки на фронт. Улеченных в грабежах, ослушников и дезертиров было приказано немедленно предавать суду и по утверждению приговора комендантам таковое приводить в исполнение. Несколько офицеров генерального штаба было послано для производства рекогносцировки позиций, узлов сопротивления, долженствующих прикрыть узлы железных и грунтовых дорог станций Лиман, Боровенкова, Лозовая. Распределялись санитарные, интендантские и артиллерийские учреждения. 28-го главнокомандующий отдал новую директиву, номер 015724. Генералу Покровскому приказывалось продолжать активную оборону Царицына, генералу Сидорину оборонять линию Дона от станицы Качалинской до станицы Казанской, сосредоточив все возможные силы, дабы остановить и разбить противника, наступающего от Воронежа. Мне приказывалось, обеспечивая каменно-угольный район, продолжать сосредоточение и перегруппировку войск, имея в виду при первой возможности переход в наступление для обратного овладения Харьковским районом. Генералу Драгомирову ставилась задача, активно обороняясь на левом берегу Днепра, стремиться разбить правобережную группу красных. Наконец, генералу Шиллингу... Объединявшему войска Новороссийской области приказывалось продолжать наступление на фронте «Крастень», «Новоград-Волынский», «Шепетовка» и принять меры к скорейшему завершению операции генерала Слащева против повстанцев «Махно».